Глава 56 Тиффани сумела продержаться до конца смены, сохраняя свою обычную задорную манеру и отпуская шутки. Ей помогло то, что грот был переполнен, и у нее не осталось времени для размышлений. Лишь пару раз, когда ей нужно было в туалет и приходилось смотреть на свое отражение в зеркале, обида и гнев возвращались грозя затопить ее. Около одиннадцати вечера зашел какой-то тип и сел у стойки бара. Тиффани чувствовала, что он раздевает ее глазами всякий раз, как она проходит мимо по дороге к столикам. «Ублюдок!» — подумала она. Без двадцати двенадцать он схватил ее за руку и пригласил выпить с ним у него дома, когда она освободится. «Отвали, гнида!» — посоветовала она ему. «Чего выпендриваешься-то?» И он стиснул ей руку с такой силой, что она невольно вскрикнула от боли. «А ну, не трожь ее!» Бармен Джоуи пулей вылетел из застойки бара. «И вообще хватит с вас на сегодня, мистер!» — добавил он. «Платите по счеты и выметайтесь отсюда!» Ублюдок встал. Он был крупный. Но не крупнее Джоуи. Оценив расстановку сил, он швырнул на стойку несколько кредиток и ушел. Сразу после этого позвонила доктор Сьюзен и опять напомнила Тиффани о том, до чего же паршиво на душе. «Все, пойду домой и залезу с головой под одеяло», — сказала она себе, повесив трубку. «Без пяти двенадцать...» Джоуи подозвал Тиффани. «Слушай, детка, когда будешь уходить, я провожу тебя до машины. Может, этот сукин сын околачивается где-то снаружи». Но как раз в тот момент, когда Тиффани застегивала пальто, собираясь уходить, в бар ворвалась кегельная команда, и Джоуи пришлось их обслуживать. Тиффани поняла, что в ближайшие десять минут он не освободится. «Ладно, Джоуи, увидимся завтра. Ничего со мной не случится», — бросила она на прощание и выбежала наружу. Только на дворе она вспомнила, что ее машина осталась в самом дальнем конце стоянки. «Вот черт», — подумала Тиффани, — «если этот сукин сын и вправду где-то тут ошивается, у меня могут быть проблемы». Она внимательно оглядела стоянку. На стоянке был только один человек похоже, он как раз вышел из машины и собирался заглянуть в бар. Впрочем, даже при скудном освещении Тиффани разглядела, что он не похож на недоумка, который приставал к ней в ресторане, он был выше ростом, да и потоньше. И все же что-то ее насторожило, хотелось поскорее оказаться подальше от этой проклятой стоянки». Торопливо пересекая асфальтовую площадку, она на ходу нащупала в сумке ключи. Пальцы обхватили связку, и она почти добралась до машины. Вдруг тот тип, которого она видела на другом конце стоянки, оказался прямо перед ней. И в руке у него было зажато что-то блестящее нож. При мысли об этом Тиффа не замерла. Нет, подумала она, увидев, что он двинулся к ней. И не веря своим глазам, — за что? В голове не укладывалось, что все это происходит наяву. — Прошу вас, — пролепетала она, — не надо. Тиффани успела различить лицо нападающего, и превосходная память подсказала ей, что убийца — тот самый шикарный тип, которого она мельком видела в Гринич-Виллиджи в сувенирной лавке, тот самый, который покупал кольца с надписью «Ты мне» принадлежишь.